В таком случае вы придете ко мне на исповедь в будущем месяце. Прекрасно. А кроме того, заходите ко мне, сын мой, как только у вас выдастся свободный вечер. Незадолго до Пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Брезигелии. В Небольшом округе, расположенном в этрусских опенинах. Монтанели спокойно и непринужденно писал об этом Артуру из Рима. Очевидно, его мрачное настроение прошло. — Ты должен навещать меня каждые каникулы, — писал он, — а я обещаю приезжать в Пизу. Мы будем видеться с тобой хоть и не так часто, как бы мне хотелось. Доктор Уоррен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 И пересчитывал свои маленькие грехи — нетерпение, раздражительность, беспечность, чуть-чуть пятнавшие его душевную чистоту.